Но вот просыпается весь околоток и, услышав о том, что произошло, полуодетый устремляется на расспросы, а у шлема и полисменов, которые, судя по их виду, волнуются гораздо меньше, чем переулок, хватает хлопот по охране дверей злополучного дома. — Боже ты мой, джентльмены! — восклицает мистер Снегсби, подходя к ним. — Что я слышу? — Что ж, все правда, отвечает один из полисменов. То-то вот и оно. Но не задерживайтесь, проходите. Но, боже ты мой, джентльмены, снова начинает мистер Снегсби, довольно грубо оттиснутый назад. Я же только вчера вечером стоял у этой самой двери между десятью и одиннадцатью часами и разговаривал с молодым человеком, который здесь проживает. В самом деле, отзывается полисмен, Это у молодого человека вы найдете в соседнем доме. Эй, вы там, проходите, не задерживайтесь!» «Надеюсь, он не получил повреждений?» — осведомляется мистер Снегби. «Каких повреждений? Нет! С чего бы ему получать повреждения?» Мистер Снегби так расстроен, что не способен ответить ни на этот, ни на любой другой вопрос. И, отступив к солнечному гербу, Видит там мистера Уивла, изнывающего над чаем с гренками в позе выдохшегося возбуждения и в клубах выдохнутого табачного дыма. И мистер Гаппи тоже? восклицает мистер Снегсби. Ох-хо-хо. -ох, во всем этом поистине виден перс судьбы. А моя кро. Голос отказывается служить мистеру Снегсби раньше, чем он успевает вымолвить слова «Моя крошечка». Лицезрение сей оскорбленной супруги, которая в столь ранний час вошла в солнечный герб, стала у пивного бачка и, подобно грозному обвиняющему призраку, впилась глазами в торговца канцелярскими принадлежностями, лишает его дара речи. «Дорогая!» Говорит мистер Снексби, когда язык у него наконец развязывается. Не хочешь ли чего-нибудь выпить? Немножко, говоря, напрями капельку фруктового сока с Ромом. Нет, отвечает миссис Снегсби. Душенька, ты знакома с этими двумя джентльменами? Да, отвечает миссис Снегсби, и холодно кланяется им, не спуская глаз с мистера Снегсби. Любящий мистер Снегсби не в силах всего этого вынести. Он берет миссис Снегсби под руку и отводит ее в сторону к ближнему бочонку. Крошечка, почему ты так смотришь на меня? Прошу, тебя не надо. Я не могу смотреть иначе, говорит миссис Снегсби. А хотя могла бы, так не стало бы. Кротко покашливая. Мистер Снегсби спрашивает. Неужели не стала бы, дорогая?» И задумывается. Потом кашляет тревожным кашлем и говорит. «Это ужасная тайна, душенька!» Но грозный взгляд миссис Снегби приводит его в полное замешательство. «Правильно!» — соглашается миссис Снегсби, качая головой. «Это действительно ужасная тайна!» «Крошечка!» Жалобно умоляет мистер Снегсби. Ради бога, не говори со мной так сурово и не смотри на меня, как сыщик. Прошу тебя и умоляю, не надо. Господи, уж не думаешь ли ты, что я способен подвергнуть кого-нибудь самого сгоранью, дорогая? Почем я знаю? отвечает миссис Снегсби. Наскоро обдумав свое несчастное положение. Мистер Снэксби приходит к выводу, что на этот вопрос он и сам бы ответил, чем я знаю?» Ведь он не может категорически отрицать своей причастности к происшествию. Он принял столь близкое участие, какое именно он не имеет понятия, в одной таинственной истории, связанной с этим домом и, быть может, сам того не подозревая, замешан и во вчерашнем событии. В Истоме он отирает лоб носовым платком и вздыхает. — Жизнь моя, — говорит несчастный торговец с канцелярскими принадлежностями. — Ты, надеюсь, не откажешься объяснить мне, почему, отличаясь вообще столь щепетильно-примерным поведением, ты зашла в винный погребок до первого завтрака? — А зачем пришел сюда ты? — спрашивает миссис Снегсби. Дорогая моя! Только за тем, чтобы узнать подробности рокового несчастья, случившегося с почтенным человеком, который... который самовозгорелся. Мистер Снегсби делает паузу, чтобы подавить стон. А еще за тем, чтобы потом рассказать тебе обо всем, душенька, в то время, как ты будешь пить чай с французской булочкой. Рассказать? Как бы не так!» Словно вы рассказываете мне все, мистер Снегсби. Все, моя кро, я буду рада, говорит миссис Снегсби, наблюдая суровой и зловещей усмешкой за его возрастающим смущением. Если вы вместе со мной пойдете домой. Я считаю, мистер Снегсби, что дома сидеть вам не так опасно, как в иных прочих местах. «Право не понимаю, душенька, почему ты так думаешь, но я готов уйти?» Мистер Снегсби беспомощно окидывает взором трактир, желает доброго утра мистерам Уивлу и Гаппи, заверяет их в свои радости по случаю того, что они не получили повреждений и следует за миссис Снегсби уходящей с солнечного герба. К вечеру возникшее у него подозрение насчет... Непостижимые доли его участия в катастрофе, который служит предметом людских толков во всем околодке, почти превратились в уверенность. Так он подавлен упорством, с каким миссис Снегсби сверлит его пристальным взглядом. Душевные муки его столь велики, что в нем возникает смутное желание отдать себя в руки правосудия и потребовать оправданий, если он невиновен, или кары по всей строгости закона, если виновен. После завтрака мистер Уивл и мистер Гаппи направляются в Линкольс-Ин, чтобы погулять по площади и очиститься от затянувшей их мозги темной паутины, насколько возможно их очистить в течение небольшой прогулки. Сейчас самое-самое время, Тони! начинает мистер Гаппи, после того, как они в задумчивости прошлись по всем четырем сторонам площади. — Сейчас самое время нам с тобой перекинуться словечком другим насчет одного пункта, о котором нам нужно договориться без отлагателя. — Вот что я тебе скажу, Ильям Гаппи, — отзывается мистер Уивол, глядя на своего спутника с глазами, налитыми кровью. — Есть ли этот пункт? «Имеет отношение к заговору? Лучше тебе не говорить о нем. Этого с меня хватит, и больше я об этом слышать не хочу. А не то смотри, как бы ты сам не загорелся или не взорвался с треском». Возможность эта столь не по вкусу мистеру Гаппи, что голос у него дрожит, когда он назидательным тоном внушает приятелю. Тони! Я полагаю, что все пережитое нами прошлой ночью послужит тебе уроком, и теперь ты до самой смерти не будешь переходить на личности. На это мистер Уильям отзывается следующими словами. — Я полагаю, Уильям, что это послужит уроком тебе, и теперь ты до самой смерти не будешь устраивать заговоров. Мистер Гаппи спрашивает, кто это устраивает заговоры? Мистер Джоблинг отвечает, «Кто?» «Да ты, конечно!» «Мистер Гаппи ему на это нет не устраиваю». «А мистер Джоблинг ему на это нет устраиваешь». «Мистер Гаппи ему кто это сказал?» «Мистер Джоблинг ему я сказал». «Мистер Гаппи, ах вот как!» «Мистер Джоблинг именно так!» И, разгорячившись, Оба некоторое время шагают, молча, чтобы остыть. — Тони, — говорит, наконец, мистер Гаппи, — если бы ты выслушал своего друга вместо того, чтобы набрасываться на него, ты бы не попал в просак. Но ты вспыльчив и неделикатен. Ты, Тони, обладая всем, что способно очаровать взор... — К черту взор! — восклицает мистер Уивел, перебивая его. — Выкладывай все, что тебе не терпится сказать. Мистер Гаппи снова принимается за свое, но, видя приятеля в угрюмом и прозаическом расположении духа, выражает тончайшие чувства своей души лишь тем, что говорит обиженным тоном. Тони, когда я утверждаю, что нам с тобой надо безотлагательно договориться насчет одного пункта, то это не имеет ничего общего с заговором, даже невинным. Как тебе известно, в тех случаях, когда предстоит судебное разбирательство, необходимо заранее определить, какие именно факты должны быть установлены свидетельскими показаниями. Как, по-твоему, желательно или нежелательно, чтобы мы дали себе отчет, о каких именно фактах нас будут допрашивать на дознание о смерти этого несчастного «Старого мо джентльмена». Мистер Гаппи хотел было сказать «мошенника», но решил, что в данном случае слово «джентльмен» приличнее. «О каких фактах?» «Да тех фактах, какие были». «Я говорю о тех фактах, которые потребуется установить на дознании, а именно...» Мистер Гаппи пересчитывает их по пальцам. Нас спросят, что мы знали о его привычках, когда мы видели его в последний раз, в каком состоянии он был тогда, что именно мы нашли и как мы это нашли. — Да, — говорит мистер Уивол, — об этих фактах спросят. — Так вот, мы первые нашли его мертвым, потому что он, будучи человеком со странностями, условился встретиться с тобой в полночь чтобы ты помог ему разобрать какую-то бумагу. А это ты часто делал и раньше, так как сам он был неграмотный. Я весь вечер сидел у тебя. Ты позвал меня вниз, ну, и так далее. Дознания будут вести только об обстоятельствах смерти покойного. Значит, не следует говорить о том, что он относится к перечисленным мною фактам. Надеюсь, ты с этим согласен? — Да, — отвечает мистер Уивелл, — пожалуй, да. — И ты не скажешь теперь, что это заговор? — говорит мистер Гаппи обиженным тоном. — Нет, — отвечает его приятель, — если дело только в этом, а не в чем-то похуже, я отказываюсь от своих возражений. — А теперь Тони, — говорит мистер Гаппи, снова взяв его под руку и медленно увлекая вперед. Мне хотелось бы знать, как другу, подумал ли ты о многочисленных преимуществах, которые получишь, если останешься жить в этом доме? — Что ты хочешь этим сказать? — спрашивает Тони, остановившись. — Подумал ли ты о многочисленных преимуществах, которые получишь, если останешься жить в этом доме? — повторяет мистер Гаппи, снова увлекая его вперед. — В каком доме? «В том доме?» Тони указывает в сторону лавки Крука. Мистер Гаппи кивает. «Но знаешь, я там ни одной ночи больше не проведу, ни за какие блага, что бы ты мне ни предложил», — говорит мистер Уивол, испуганно озираясь. «Ты так полагаешь, Тони?» «Полагаю. Неужели по моему виду можно подумать, что я только полагаю? Я в этом уверен». «Я это знаю», — заявляет мистер Уивл, вздрогнув отнюдь непритворно. Значит, возможность или вероятность, ибо дело надо рассматривать с этой точки зрения, возможность или вероятность спокойно пользоваться имуществом, принадлежавшим одинокому старику, у которого, по-видимому, не было родственников, и вдобавок уверенность в том, что тебе удастся разузнать, что именно у него хранилось, все это, по-твоему, не имеет никакого значения? До того тебя расстроила прошлая ночь. Так я тебя понимаю, Тони, говорит мистер Гаппи, кусая себе большой палец с тем большим ожесточением, чем больше он досадует. Никакого значения. И как только у тебя хватает накальства, предлагает мне жить в этом доме негодующего слицает мистер Уивл. «Ступай-ка сам, там поживи!» «Зачем говорить мне об этом?» «Тони», — увещевает его мистер Гаппи. «Я никогда в этом доме не жил и не могу в нем поселиться теперь. А ты там снял комнату». «Добро пожаловать в эту комнату!» подхватывает его приятель. «И Тфу, Будь как дома!» «Значит...» — Ты твердо решил бросить эту затею, — говорит мистер Гаппи. — Так, я тебя понимаю, Тони? — Да, — подтверждает Тони с самой убедительной искренностью. — За всю свою жизнь ты не сказал ничего более правильного. Именно так. Пока они разговаривают, на площадь въезжает наемная карета, на козлах, которые, бросаясь в глаза прохожим, торчит высоченный цилиндр. В карете, а значит, бросаясь в глаза, если не прохожим, то уж во всяком случае обоим приятелям, ведь карета останавливается рядом с ними, чуть на них не наехав, в карете восседают почтенный мистер Смолуид и миссис Смолуид вместе со своей внучкой Джуди. Вся эта компания явно куда-то торопится, и вид у нее возбужденный. А когда высоченный цилиндр, украшающий мистера Смолуида внука, спускается с козел, мистер Смолуид-дед, высунув голову из окна кареты, кричит мистеру Гаппи. — Как поживаете, сэр? Как поживаете?